Несмотря на молодость, Сайт, я никогда не боялась, уезжая надолго, оставлять с ней Розалинду. Она была в высшей степени разумна, всегда вызовет нужного врача, если понадобится, свозит ребенка в больницу, выяснит, что его беспокоит, справится с любой неожиданностью. Голова у нее неизменно оставалась на месте. Пользуясь старомодным словом, у Сайт было призвание. Окончив «Тайну мельницы», я вздохнула с облегчением. Рождалась эта книга трудно, и я считала, что написана она неровно. Но вот рукопись лежала передо мною с дядюшкой Томом Кобли, сэром Юстасом Педлером и прочими персонажами. В Бодли-Хэт к ней отнеслись прохладно. Мямлили что-то по поводу того, что это, мол, не нечистый детектив как убийство на поле для гольфа, но, в конце концов, великодушно приняли к публикации. Именно тогда стало заметна некоторая перемена в их отношении ко мне. С тех пор, как наивная и невежественная в издательских делах я принесла им свою первую книгу, я кое-чему научилась. Я не была столь глупа, как казалось, быть может, некоторым, и многое узнала об авторских правах и издательских обычаях, в частности, из журнала, выпускавшегося сообществом писателей. Я поняла, например, что подписывая договор, нужно проявлять большую осторожность, особенно если имеешь дело с определенными издателями, что существует масса уловок, при помощи которых они обманывают автора, Вооружившись этими знаниями, я составила некий план. Незадолго до выхода в свет тайной мельницы, издательство «Бодли Хэт» обратилось ко мне с предложением аннулировать прежний договор и заключить новый, тоже на пять книг. Условия его будут намного выгодней. Я вежливо поблагодарила и сказала, что должна подумать, а затем отказалась без каких бы то ни было объяснений. Я считала, что они не совсем честно обошлись с молодым автором, воспользовавшись его неосведомленностью и горячим желанием напечататься. Я не собиралась с ними из-за этого ссориться теперь, сама виновата. Ведь всякий, кто не разузнает заранее, каковы справедливые нормы оплаты труда, рискует попасть в просак С другой стороны, «Следовало ли мне, руководствуясь обретенной мудростью, отказываться от возможности опубликовать у них новый роман?» «Пожалуй, нет. Я напечатаю книгу на предложенных ими условиях, но долгосрочный контракт на большее количество книг подписывать не стану». «Если однажды вы доверились кому-то, и этот кто-то не оправдал ваших ожиданий, больше вы ему не доверитесь». Это подсказывает обыкновенный здравый смысл. И я хотела, чтобы действующий договор был скорее выполнен, после чего намеревалась подыскать другого издателя. Мне нужен был, как я считала, литературный агент. К тому времени я получила запрос из налоговой инспекции. Они требовали отчета о моих литературных доходах. Это немало меня удивило. Никогда не рассматривала гонорары как доход. Единственный доход, которым я располагаю, это 100 фунтов годовых с 2000, вложенных в облигации военного займа. Да, это им известно, был ответ. Но их интересуют и суммы, полученные мною за публикацию книг. Я объяснила, что это непостоянный доход. Просто я случайно написала три книги, Так же, как прежде, иногда писала рассказы или стихи. Я не писательница, не собираюсь заниматься этим всю жизнь. Я полагала, что это называется «мне на ум пришел слышанный где-то оборот случайным заработком».